Глава 6. Рекрутеры флота «Брабант». Когда новое начало начало разворот, бой даже не кипел. Он лишь только собирался начаться. Все-таки легкий крейсер, не глядя на название, был достаточно большим и неповоротливым звездолетом. Демид был уверен, что пока он совершит разворот, в него уже вцепятся абордажные боты с пламени, но вопреки его расчетам новое начало оказался более маневренным. А, быть может, сказался тот факт, что новое начало начал маневр поворота намного раньше, чем ожидалось. Очень странно, как они так быстро поняли, что их поджидает впереди вовсе не беззащитный рудовоз, а настоящий боевой носитель, да еще и далеко не старые модели. Тем не менее, по всему выходило, что именно новое начало станет тем самым кораблем, который и предстоит атаковать Демиду, Эйделу и Жаденья. Подобная цель была им, мягко говоря, не по зубам. Слишком большой корабль, слишком высокая огневая мощность. Стазис-дроны, как и стазис-пульсары, не смогут долго удерживать этот мощный корабль. Однако смогут его замедлить, а ведь для пиратов это равносильно полному разгрому. Каждая секунда задержки позволяет десантным ботам с пламени приближаться все ближе и ближе, Демид колебался лишь секунду. Если все удастся, то вместо вшивого фрегата древней модели он сможет получить целый новенький крейсер. Игра стоит свеч и риска, так что все сомнения в сторону. Получив приказ, стазис-дроны, кружившие сейчас вокруг поля боя на большом отдалении, словно пастушьи-псы вокруг отары, начали набирать скорость и мчаться к уходящему от свалки новому началу. Когда они уже приблизились на дистанцию, достаточную для активации стазис-системы, глушащей двигатели корабля, Демид принялся вызывать командный центр. звено 2.1 просит разрешения на преследование крейсера». «Ожидайте», — ответил оператор связи. Несколько секунд ожидания, за которые крейсер успел отойти еще дальше, заставили Демида занервничать. «Если они будут затягивать, трофей уйдет». «Что же они там так долго-то?» «Командующий на связи», — сообщил оператор. «Звено 2-1 просит разре...» — повторил было Димит. Но его фразу прервал недовольный рёв Тифона. «Ты что, щенок, забыл, кто ты есть? Что ты сделаешь на своей малявке крейсеру? Я бы тебя даже на фрегат не бросил, все равно не остановишь!» — ревел Тифон. «Прошу вывести тактические данные по крейсеру», — ответил Димит стараясь, чтобы его голос звучал уверенно и спокойно. Если его сейчас пошлет, весь план пойдет коту под хвост. Действовать самостоятельно, проявлять инициативу ему было нельзя. Будь он уже полноценным наемником... «Планируемый финт сошел бы ему с рук, но сейчас, даже если у него все получится, наверняка вместо наград его будет ждать наказание, ведь он нарушит прямой приказ». «Да ты!» — Тифон даже задохнулся от подобной наглости. «Ну вот и все», — подумал Демид. «Все его планы пошли псу под хвост, причем только из-за того, что начальство не воспринимает его всерьез». «Но как он может винить их за то, что они не хотят доверять какому-то мясу? Он и сам на их месте, наверное, действовал бы так же». «Выведи!» — послышался другой голос, звучащий с натугой, словно ему было тяжело говорить. «Вилк!» — догадался Демид. «Вилк дал добро. Значит, шансы есть. Значит, ему дали возможность проявить себя. Теперь главное не сплоховать, главное не ошибиться, главное не поспешить». «Нужно все сделать так, как они втроем с Эйделом и Жадиной проделывали на тренировках. И пусть там был только фрегат, а сейчас их цель — крейсер, чуть сложнее, чуть аккуратнее нужно быть, но результат должен быть такой же». «Ну и что?» — меж тем голос Тифона, злой и недовольный, — оторвал Демида от размышлений. «Выявили, и что мы должны увидеть?»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 Командный центр отключился, и теперь все было в руках самого Демида. Его истребитель устремился к замедлившемуся крейсеру, а следом, чуть отставая, шли еще два быстрых космических корабля — истребители «Жадиной» и Эйдела. Крейсер не дал истребителям подойти к себе. Он выцелил стазис-дрон и расстрелял его. Сейчас звездолёт опять начал набирать скорость. «Да конечно!» — ухмыльнулся Демид, активируя второй дрон. Крейсер, едва успевший набрать максимальную скорость, вновь стал замедляться. Однако в этот раз его команда знала, что случилось с кораблем, почему он останавливается, и знала, как с этим бороться. Второй дрон взорвался всего спустя секунд 20 после начала работы. Третий дрон продержался еще меньше. Однако хватило и этого Истребители звена Демида успели достаточно приблизиться к крейсеру, взяли его в цель, и стазис-пульсары принялись активно глушить двигатели. Совместная работа сразу трех истребителей заставила крейсер не просто замедлиться, а вообще остановиться. Но и пираты не дремали. Несколько секунд замешательства, связанных с тем, что кроме истребителей возле крейсера никого не было, непонимание того, кто глушит им движки, сыграли на руку Демиду. Однако на этом везение и закончилось. То ли пираты догадались, что сами истребители удерживают крейсер, то ли просто от безысходности и отсутствия других целей, но пираты открыли бешеный огонь по трем мелким кораблям. Как оказалось, полностью спускать энергию на пульсары, оставив корабль без счета, было не нужно. Три истребителя совместно прекрасно справлялись с задачей глуша движки крейсера практически на сто Конечно, если бы на его месте оказался полноценный или тяжелый крейсер, то вряд ли удалось бы снизить скорость более чем наполовину. А вот если на месте нового начала был бы обычный фрегат, то с большой вероятностью вообще достаточно было бы и одного истребителя. Так что наличие щитов на истребителях пришлось как нельзя кстати. Правда, этой защиты хватило ненадолго. Первым не выдержал Эйделл. «Щит потерян, получаю урон по броне, вынужден уходить». «Давай», — разрешил Демид. Их план был прост. Три истребителя начинают атаку на крейсер, а в случае концентрации огня противника на одном из них цель сбегает обратно к пламени, активируя варп-двигатель. Там в безопасности восстанавливает целостность щита и возвращается обратно. Затем уходит второй истребитель. И так, не оставляя крейсер в покое ни на секунду, Они продолжают глушить его движки, при этом сохраняя свои истребители целыми. Вообще, когда Демид только узнал о том, что даже самые маленькие корабли оснащены варп-двигателями, устройствами, позволяющими практически моментально перемещаться из одной точки системы в другую, то он дико удивился. Он-то привык к тому, что по системам корабли летают медленно, вальяжно, бывает, что и по нескольку дней а малые корабли, истребители в частности. Хотя иногда и фрегаты называют внутрисистемниками именно потому, что самостоятельно уйти в другую систему они не могут. Здесь же пролететь полгалактики можно было даже и на малюсеньком ястребке. Всему виной наличие врат и червоточен. Дома подобного нет, и, возможно, именно поэтому люди и иные разумные из его части космоса Вынуждены были придумывать двигатели, способные переносить корабли из системы в систему. Тут местные изначально получили подарок в виде системы врат, с помощью которой перемещались, заселяли планеты, изучали новые системы, и им попросту не было необходимости заморачиваться над созданием аналогов устройств, известных Демиду. Хотя попытки были, однако неуклюжие, словно первые шаги ребенка. Корабль мог уйти в соседнюю систему, если она была достаточно близко, чтобы скин корабля смог просчитать прыжок. Или же могли перейти в систему, в которой работало специальное устройство. Нечто вроде маяка, постоянно передающего данные о координатах, наличии в системе тех или иных объектов, которые и обеспечивало возможность попасть в эту систему. Однако, как уже знал Демид, подобная система не пользовалась популярностью. Кораблей, оснащенных двигателями для самостоятельного перехода между системами, было едва треть от общего числа звездолетов, бороздящих просторы этого космоса, да и та приходилось на отсталые монархические государства, всякие королевства, империи. Подавляющее большинство космических странников предпочитало пользоваться системой «Врат». Или путешествовать с помощью червоточин, чье появление, направление и длительность работы были самой дорогой информацией в этом мире, за которую постоянно велись войны как между крупными государствами, так и между мелкими корпорациями. А то и даже между самими сканировщиками, как называли тех, кто и занимался поиском и изучением аномалий. Во всяком случае, Демид быстро смекнул, что открывать рот и рассказывать направо и налево о том, как он сюда прилетел, откуда и каким образом не стоило. Он уже понял, что его информация, он сам и тем более горизонт, могут стать желанной добычей для многих, не говоря уж об их стоимости. Стоило молчать, чтобы сохранить свою голову на плечах. А вот укрепиться, встать на ноги и найти друзей, с которыми он и путешествовал на горизонте, было целью номер один. Хотя нет, главной целью, как ни крути, было обнаружение и захват самого горизонта. Курсантов можно было найти и после. Пока все эти мысли и воспоминания пролетели в его голове, Эйдел успел вернуться и вновь ударил своими пульсарами по крейсеру. Настала очередь уходить жадине, у того щита уже не было вообще, его истребитель тут же исчез с экрана сканера, чтобы появиться уже возле пламени в безопасном месте. Демид крутил свой истребитель как мог, однако крейсер словно сосредоточил все свои орудия исключительно на нем, полностью игнорируя корабль Эйдела. «Быть может, капитан нового начала решил, что именно у Демида на истребителе самые мощные стазис-орудия...» «Демид, уходи!» — послышался голос Эйделла. «У меня полный щит, я смогу продержаться, пока не придет жадина!» Демид задумался всего на миг. Втроем они держали крейсер на нулевой скорости. Два истребителя серьезно тормозили новое начало, позволяя ему идти лишь на 15-20% от мощности. Если оставить один истребитель, максимальная скорость могла подняться до 40%. Однако это уже было несущественно. Уйти крейсер не сможет. демит тут же активировал варп-двигатель, прыгнув к пламени. Он успел увидеть, как заряжавший щит жадина сорвался с места и ушел к крейсеру. Быстро понял, что если оставаться здесь и дожидаться, пока щит восстановится полностью, и Эделу придется туго... Демит тоже не стал дожидаться, пока его щит дойдет до отметки в 100%. Дождавшись 70% заряда, он прыгнул назад к крейсеру. Надо сказать, как раз вовремя. Истребитель Эйдела уже потерял свою энергетическую защиту, и все залпы приходились на броню. Однако истребитель держался, и Эйдел крутился на нем, как белка в колесе. Эйдел отход! приказал Демит. Вновь активировав пульсары и начав замедлять крейсер. «Есть!» — с явным облегчением ответил Эйдел, и его истребитель исчез. Так продолжалось минуты три. Они подменяли друг друга, давая наиболее побитому истребителю отойти в безопасное место, восстановить щиты и вновь вернуться к крейсеру. Во время очередного такого прыжка возле пламени оказались Эйдел и Демид. «Еще процентов 10 ухожу!» сообщил Эйдел, а затем вдруг сорвался на крик «Димит, справа!». Димит не стал вертеть головой и тут же бросил корабль вперед, уходя от залпа истребителя, пронесшегося совсем близко от его собственного корабля. «Держу пульсарами!» сообщил Эйдел. А Димит, развернув корабль, уже рассматривал противника. Но, конечно, он даже не сомневался. Им оказался Дитер. «Бросай его и уходи к крейсеру», — приказал Димит. Истребитель Эйдела тут же ушел в прыжок. А Демид, держа истребитель противника под прицелом, закусив губу до крови, с сожалением подумал о том, что если бы сейчас вместо пульсаров на его истребителе было бы установлено штатное вооружение, на Дитре можно было бы ставить крест. Но сегодня ему повезло. Истребитель Демида ушел к крейсеру. Положение нового начала было однозначным. До прибытия первой группы из истребителей и идущих за ними десантных ботов оставалось всего 80 секунд. Они уже однозначно проиграли. Пираты сами это понимали, даже снизив интенсивность обстрела. Главной ошибкой пиратского капитана стало то, что он решил дождаться полного разворота корабля носом к воротам. Он был уверен, что успеет набрать достаточную для варп-прыжка скорость. «Поверни он не к воротам, а к планете, успел бы убежать. Уже на орбите планета развернулся бы куда хотел и спокойно бы ушел. Но он поступил так, как поступил, и теперь осознал, что он, его экипаж и его корабль обречены. Крейсер даже перестал стрелять. Поэтому в последние минуты этого странного боя ни Демид, ни Эйдел, ни Жадина уже не подходили к пламени восстанавливать щиты». Однако такое положение дел не устраивало Демида. Он принялся вызывать пиратский крейсер. «Чего тебе, наемник?» — хмуро поинтересовался тип, одетый в грязный комбес. «Предлагаю капитуляцию», — ответил Демид. «А оно нам надо», — хмыкнул пират. «Попасть к вам в ряды мяса никому не хочется. Да и какая разница, когда подохнуть, сейчас или чуть позже?» «Вы ведь явно задумали что-то чрезвычайно опасное, раз решили укрепить свой флот нашими кораблями и набрать мясо из пиратов». «Ну, есть такое. Но вот идти в рядовое мясо вам вовсе не обязательно». «Это как?» — насторожился тип. «Вы можете сдаться мне, и я гарантирую, что вы все, будучи моей собственностью, моим мясом, останетесь служить на этом корабле под моим руководством». Пират задумался. «Думай быстрее, скоро прибудут десантные боты, и тогда я не смогу объявить вас своим призом», — поторопил его демит «Хорошо, мы согласны», — кивнул пират. «Вы подпишете со мной контракт, подчеркну, со мной, а не с наемниками, и в случае его нарушения попытки бунта, к примеру, именно я буду решать, что с вами будет». Подобное шло вразрез этики наемников. Фактически Демид предлагал пиратам стать его личными наемниками. Иначе говоря, Демид создавал собственную корпорацию и становился полноправным ее владельцем, имея право не только приказывать своим подчиненным, но и решать, жить им или умереть. В этот раз пирату для размышлений потребовалось меньше времени. Согласные. — Вот и отлично. Объявляйте на общей волне, что вы сдаетесь лидеру второго звена истребителей Демидо и блокируете ручное управление. Передайте коды доступа на пламя. Вилк сидел в своем кресле и рассматривал новичка, молодого парня, совсем недавно ставшего лидером звена. — И зачем ты это сделал? — поинтересовался Вилк, прервав тишину. — Что именно? — невинно осведомился новичок. «Зачем ты заставил пиратов сдаться именно тебе?» «Все просто», — пожал плечами новичок. «Теперь крейсер и его экипаж принадлежат исключительно мне. Если бы я позволил до них добраться десантным ботом, то трофеями и добычей пришлось бы делиться еще и с абордажниками». «Я не о том», — поморщился Вилк. «Зачем ты с ними подписал отдельный контракт? Почему не дал сделать их обычным мясом, но в худшем случае заключить договор с моим флотом? Все просто. Я планирую создать собственный флот, который будет действовать в составе твоего». «Вот как!» — Вилк задумался. «И зачем мне это терпеть? А какой у тебя есть выбор? К примеру, пинками выгнать тебя из наемников?» «В таком случае за мной уйдет и крейсер, и его экипаж, так как они заключили контракт со мной». «Но тогда позволить Дитру сделать то, что ему не удалось во время боя», — вкрадчиво произнес Вилк. «В бою ему повезло, что на моем истребителе были стази с пульсарой. Если бы на корабле было хоть одно орудие, Дитр вряд ли сейчас сидел бы в пещере». Вилк усмехнулся. «Что да, туда! «Ладно, парень, твоя наглость мне даже нравится, однако впредь не стоит перетягивать одеяло на себя. Это был мой крейсер. Если бы не я, он вообще бы ушел и остался бы пиратским». Вилк нахмурился. Этот парень был слишком своенравным, однако его наглость, независимость очень напоминали Вилгу его самого пару лет назад. С одной стороны, этого выскочку нужно было поставить на место, С другой, наемники уже вычеркнули паренька из списка мяса, приняли за своего, захваченные пираты держались за него как могли. Ведь случись, что с ним и они станут мясом, да и два других пилота, сражавшихся в одном звене с новичком, также перестали быть мясом, заслужив себе имя и получив контракты. К тому же они стали и совладельцами новообразованной корпорации Попытайся, Вилк, что-то сделать, и наемники начнут роптать. Следовало тщательно обдумать ситуацию, и затем, когда все поутихнет, подумать, как забрать крейсер себе и опустить с небес на землю молодого пилота, при этом не настроив против себя других наемников. — Ладно, свободен, — сказал Вилк, наблюдая, как пилот четко развернулся на месте и строевым шагом покинул каюту вилгабрабанта брабанта А барона Брабанского и адмирала наемного флота «Брабант».